Римма. Чай и безе оказались отличными. Но от секса я получил меньше удовольствия, чем утром. Нурик, хотя отрабатывал добросовестно, выглядел взвинченным. Он явно не мог отключиться от работы и сосредоточиться на мне. А я не люблю, когда во время секса мужчины думают о постороннем. Я получила свой кайф, но поняла. Беззаботно заснуть на плече полицейского не смогу. «Не хочу подпускать его к себе слишком близко». И прошептала, безо всяких вопросительных интонаций. «Может, поедешь домой?» Ожидала обидеться или снова начнет целовать, но он кивнул и начал одеваться. В отдел сначала загляну. Железный человек. Но я обиделась. Слишком он легко согласился. Проводила его и дала себе установку поскорее забыть мимолетное приключение. «Пусть Синичкин мне не покупает безе». Но люблю я именно его. И немедленно купила по интернету билет на завтрашний самолет в Москву. А утром Нурлану даже звонить и прощаться не стала. Расчиталась с хозяином квартиры, добралась из Просковичей до Пскова, сделала селфи на фоне Кремля, а потом поехала в аэропорт. «Самолет оказался почти пустым. Регистрация завершилась молниеносно, а потом мы, жалкая кучка путешественников, долго скучали в накопителе. Кафе, магазинов и даже телевизора в замкнутом пространстве не оказалось. Борт еще не прилетел. Интернет работал отвратно, поэтому среди пассажиров очень быстро завязалась общая и довольно дружеская беседа. Несколько москвичей, что были среди нас, держались крайне надменно». А лично я не люблю, когда родной город считают неприветливым гордецом, поэтому устроила настоящую пресс-конференцию для желающих. Рассказывала, как удобнее добраться из Внукова до центра, где лучше перекусить, а где поужинать с Шиком, чтобы потом выложить фотки в соцсети, в какой театр сходить и где достать дешевые билеты. Особенно ко мне прикипела душистая, наглаженная, чистенькая бабуля с аккуратными кудряшками и на изящных каблучках». Сопровождала ее сурового вида внучка лет пятнадцати. Девица с упоением бунтовала против своей ухоженной родственницы. Шаркала грубыми ботинками, не утруждалась поправлять штаны, сползающие с попы, ковыряла в носу и грызла ногти. Интеллигентная бабушка неприкрыто расстраивалась из-за манер своей спутницы и, похоже, выбрала меня в качестве примера для подражания». Постоянно старалась держаться рядом, вести общий на нас троих разговор. Мне ничего не оставалось, как включиться в воспитательный процесс. Я честно рассказывала, что никогда не считалась в школе примерной девочкой. Но те предметы, которые нравились, знала отлично. И одеваться в бесформенное прекратила, когда случайно подслушала, что мальчишки между собой зовут меня лесбиянкой. — А куда вы после школы пошли? — напирала бабушка. «На курсы секретарей референтов». Встретила разочарованный старушкин взгляд и поспешно добавила, но быстро поняла, «Быть всю жизнь девочкой подай-принеси не хочу», поэтому через год поступила на юридический факультет заочно. «И все успевала», — бабушка выразительно взглянула на внучку, «и учиться, и работать, и развлекаться». Я не стала признаваться, что хвосты сопровождали меня все шесть лет учебы, и на работу я могу проспать мощно, часов до одиннадцати. Внучке нужен идеал? Пожалуйста, мне не жалко». Признаваться, что служу секретаршей в детективном агентстве, но веду собственные расследования, не стала. Зато напела целый хорал что знаю уголовное, административное, семейное право, а также ювенильную юстицию и арбитраж. Свободно обращаюсь к компьютерам, печатаю со скоростью 250 слов в минуту и обязательно нахожу время на себя. Маникюр, маски, массаж. Ногти по клавишам не цокают, издевательски поинтересовалась внучка. «Проблема чайников», — отбрила я. «А люди с опытом печатают беззвучно, подушечками пальцев». И добавила назидательно, «Кстати, хотя и считается, что мужчинам маникюр безразличен, обгрызенные ногти они всегда заметят и не одобрят». И радостно отметила, внучка немедленно перестала обкусывать большой палец. Тут, наконец, объявили посадку. «Вы такая замечательная риммочка!» — растрогано молвила старушка. «Удачи вам в делах и в жизни личной!» А уже на трапе внучка, несомненно смущаясь, спросила «Ты брови выщипываешь?» «Конечно, каждый месяц. Если не корректировать, смело можно прибавлять себе десять лет. Очень больно. Терпимо. Если совсем страшно, можно с анестезией. Специальный крем, ледокаин или коньяк». Я уселась в свое кресло, преисполненная гордости. «Приятно почувствовать, что кто-то принял меня за идеал». А то Пашуня, любимый начальник, слишком уж часто пенял на мою женскую логику и маленький мозг. Понятно, что шутил, но почти приучил всегда держаться в тени на вторых ролях. Однако жизнь стремительно менялась. Недавно я почти сама раскрыла серьезное уголовное дело. Сегодня возвращаюсь с первой собственной, а не назначенной Синичкиным, командировки. Убийство пока не расследовала, но поручение заказчика блестяще исполнило. Синь весеннего неба и феерические фигуры из облаков провоцируют фантазию. Весь недолгий перелет я глазела в иллюминатор. И когда самолет приземлился в Москве, настроила множество амбициозных планов. Самым скромным пунктом значилось покончить с жалкой должностью секретарши и стать как минимум партнером Синичкину. А то и собственное детективное агентство открыть. На трапе возле меня снова оказались бабушка с внучкой. В доселе пустых глазах девицы я с удовольствием заметила огонек. «Неужели новую жизнь начнет после моих моралей?» «Риммочка, покажете нам, где Аэроэкспресс?» — спросила старушка. «Да можно и поехать вместе», — буркнула внучка. «Конечно, давайте поедем», — улыбнулась я. И совсем не обратила внимания, что рядом с автобусом для пассажиров красуется новенький полицейский форт. Но едва моя нога коснулась родной московской земли, попутчиц оттеснили два крепких парня. Один из них жестко и профессионально подхватил меня под локоток, второй пропел в ухо Рима Анатольевна, вам придется проехать с нами». И практически поволокли к личному, но совсем непочетному транспорту. «На каком основании?» — пискнула я, попыталась остановиться, вырваться. Бабушка с внучкой дружно открыли рты и, несмотря на всю свою разность, оказались удивительно похожи. А мне еще крепче сжали предплечья и пригрозили «Не шуми, в наручники захотела». Мы с Пашей, конечно, иногда нарушали закон о частной детективной деятельности. Но чтобы прямо с летного поля волокли в полицейскую машину, Нужно быть совсем закоренелой преступницей. Впрочем, звездочек на погонах у моих мучителей не имелось, и лица выглядели весьма тупыми. Несомненные исполнители. А спорить с подобными кадрами бесполезно. Не постесняются и дубинкой врезать. На глазах у всех. Поэтому самым разумным оставалось лишь покорно последовать за мучителями. Спину жгли взгляды моей скандализованной аудитории. Вот, мол, москвичи, людишки с двойным дном. «Хвасталась, крутышку из себя строила, советы давала. А кем оказалась на деле? Манька облигация, а то и кто похуже». Зато до Москвы меня довезли бесплатно, быстро и в самый центр. Я хотела напомнить, блюстителям порядка, что сирена с мигалкой теперь включается строго по регламенту. Но распугивать джипы и гнать по встречным мне в целом нравилось, поэтому я промолчала. Пусть преступники трясутся, когда их в полицию везут, а лично я за собой ни малейшей вины не чувствовала». Когда же мы свернули сначала на Садовое, а потом на Петровку, вообще почти расслабилась. Это вам не рает дел где-нибудь на периферии, где что хотят, то и воротят. Здесь профессионалы и по большинству мужчины. Беззащитную, симпатичную и ни в чем невиновную девушку обижать точно не станут. Однако я жестоко ошиблась». Едва молчаливые курьеры, миновав на автомобиле бюро пропусков, провели меня по зданию и втолкнули в кабинет с решетками на окнах. Сердце ушло в пятки. Ибо за аккуратным до противности столом, ни пылинки, бумажки-стикеры строго по линеечке, восседала дама. Возрастная, прокуренная, некрасивая и, несомненно, одинокая. Я для подобных хуже красной тряпки для быка. Один быстрый взгляд, и суровая морщина на переносье увеличилась до массивной складки. «Паспорт!» — рявкнула тетка. Я повиновалась. Аккуратно положила документ на краешек стола, а дальше последовал ловкий взмах в стиле иллюзиониста, и документ мой немедленно полетел в ящик. А талон уведомления об изъятии блеснула познаниями я. «Будет тебе, Римма Анатольевна, и талон, и протокол задержания». «Ты что в Пскове делала?» Пусть мчались мы быстро, но обдумать ответы на очевидные вопросы я успела. Кротко молвила, ездила как частное лицо, за собственный счет, по просьбе своего знакомого. «Ага!» — усмехнулась мучительница. «Дорофеев Федор Евгеньевич, с одной стороны, и детективное агентство «Павел» заключили настоящий договор о ниже следующем. «Лицензию свою мне покажи». «Кто тебе право дал подобные бумажки подписывать?» Если Федя виделся с этой фурией и отдал ей свою копию договора, мне крышка. А вдруг, ввиду чрезвычайных обстоятельств, в нашем офисе вообще обыск провели? Но приходилось рисковать. «Договора нет», — уверенно соврала я. «Федор мне ничего не платил и никаких документов мы не подписывали. Это была его личная просьба, и документально мы ее не оформляли. Я...» Я просто пожалела его брата и поехала в Псков за собственные деньги. Сейчас она шлепнет на стол бумажку, где моя роспись плюс печать агентства «Павел». И тогда все. Срок не дадут, но влепят огромный штраф ни в чем не повинному Синичкину. А потом Паша отправится в тюрьму за то, что меня пришибет. Однако дама лишь усмехнулась. «Сказки-шехерезады! Частные детективы стали творить добрые дела». «Да еще и бесплатно!» И я вдруг остро осознала, что в их системе я – песчинка, ничтожество. У полицейской дамы мой паспорт, власть, неограниченные возможности. Прочь, прочь уверенность в себе, что охватила меня в самолете. Ничего не скрывать. Сотрудничать, прогибаться, прижать руки к груди, жалобно молвить. «Ну что вы ругаетесь? У меня тоже есть гражданская позиция. Я сама собиралась к вам идти». Первым делом, как прилечу, Ольга Польская, погибшая, успела сообщить мне важную информацию. Она может иметь значение для следствия, я вам все расскажу. Хорошо бы, конечно, поторговаться, но по лицу хозяйки кабинета я поняла, придется отдавать даром. — Давай, все по порядку, — сухо приказала дама. И я запела соловьем, поведала в малейших деталях, как на духу. Только про неформальное свое общение с Нурланом утаила, это к делу не относилось. Когда дело дошло до Филиппа Долматова, гордость моих изысканий ожидала похвалы, ну хотя бы пусть кивнет одобрительно. Однако лицо моей мучительницы оставалось суровым. Она лишь спросила, «Ольга абсолютно уверена, что ей угрожал именно он». «Не совсем так», — мягко поправила я. Ольга была уверена, что мужчина в театре и человек в оцеплении во втором ряду любопытных — это одно лицо. Но фамилии его и кто он вообще, она не знала. «Откуда тогда ты знаешь? Я... У меня есть программа распознавания лиц. Профессиональная». «Где взяла? Купила на собственные средства. У официального дилера. Дома и чек валяется». Ждала наездов из серии «Зачем простому секретарю такая покупка?», но женщина по ту сторону стола вдруг улыбнулась. А дальше случилось и вовсе невероятное. Она привстала и протянула мне руку. «Забыла представиться. Меня зовут Галина Георгиевна». Я метнула взгляд на часы. Сорок минут моей покорности и полной искренности принесли неплохие плоды. Но чудеса продолжались. Галина Георгиевна вышла из-за разделявшего нас стола барьера. Кивнула мне «Пойдем». В углу мрачного, строго казенного кабинета имелась дверца. За ней обнаружилась крошечная комнатушка. Там помещались диван, журнальный столик и блюдце с сушками. «Садись», — махнула она мне. С удовольствием устроилась на диване сама. Вытянула ноги, наклонилась, поправила правую туфлю. «Снимите!» — посоветовала я. «Что?» — усмехнулся, слегка потерявший свое величие, важный чин. «Если у вас болит косточка большого пальца, надо обязательно каждый час снимать обувь, хотя бы на несколько минут». «Спасибо, доктор Ватсон!» — хмыкнула Галина Георгиевна. Туфлю не сняла. Сушек тоже не предложила. И складка на переносе разгладилась не до конца. Но тон смягчился. «Римма, и я тоже буду с тобой откровенно. Расстрел инвалидов попал к нам в отдел резонансных преступлений. Идет активная работа по Симачеву, парню, который стрелял. По телевидению прошла информация, что у него СДВГ. Но на самом деле у парня биполярное расстройство. Эти заболевания похожи, но второе гораздо серьезнее». Парень состоял на учете в психоневрологическом диспансере, однако считалось, в изоляции от общества он не нуждается. Леня учился в обычной школе. Если возникали сложности в общении, ему помогали лечащий врач и психолог. Как следует из показаний одноклассников, последние несколько месяцев Симачев постоянно говорил о превосходстве белой расы в целом и собственной исключительности в частности. Он в открытую восхищался Гитлером, одобрял теорию истинных арийцев, вступал в конфликты с представителями национальных меньшинств. Уже есть предварительные заключения по смертной психиатрической экспертизе. Крайне вероятно, что таким образом себя проявляла фаза весеннего обострения, и врач ее проглядел. А безалаберность отца, который не скрывал от сына, где лежат ключи от сейфа с оружием, стала последней каплей. Я быстро поняла, к чему сей спич и послушной девочкой кивнула «Симачев ограниченно дееспособен». А в какой-то момент у него окончательно съехала крыша, и он пошел стрелять. По тем, кто явно нарушал чистоту расы. Парень был один, и за ним никто не стоял. Я поняла, никому про Долматова слова не скажу. Даже Паша. Галина Георгиевна усмехнулась. «Я не исключаю, что Долматов замешан, но кричать об этом на всех углах преждевременно». «А где он был в день расстрела?» — быстро спросил я. «Ты же видел, Среди зевак. А потом...» «Ох, шустра девица!» — усмехнулась моя собеседница. «Ладно, вот тебе подарок за откровенность. Мы пока не знаем, где он был днем, но около восьми вечера того же дня Долматов и неустановленный пассажир на автомобиле Филиппа покинули Москву, двигались по Новорижскому шоссе. Камеры засекли их трижды. Под Истрой, потом в районе Нелидова, а дальше в Сопрыгина. Географию знаешь? Куда он ехал? э э, -э думаю, в Псков. Возможно. Но в городе его машина не появлялась. Фигурант снова попал в объективы только на следующий день, когда возвращался в столицу. Я открыла рот и снова закрыла. Потрясающе! Сначала Нурлан выдал мне служебную тайну про угнанное авто. А теперь Галина Георгиевна фактически его версию подтвердила. Итак, Далматов с Подручным доехали до города Дно на своей тачке. Там похитили девятку, отправились на ней в Просковичи, убили Ольгу. Потом бросили краденое средство передвижения в Пскове и на электричке вернулись к машине Филиппа. «А где этот красавец сейчас?» – осторожно осведомилась я дома и на работе не появлялся скупо прокомментировала галина георгиевна но думаю скоро мы его достанем только непонятно я бесцеремонно схватила сушку и бросила ее в рот зачем ему ольгу то было убивать возможно он подумал что она возможно свяжет его угрозой и убийство мы зададим филиппу этот вопрос заверила галина георгиевна и все таки сняла туфлю «Что требуется от меня?» Послушной девочкой спросила я. «Римма», — улыбнулась сыщица. «Сейчас я возьму с тебя подписку о неразглашении. Но это только бумага. А я хочу, чтобы ты поняла и реально прочувствовала. Надо держать рот на замке. В данный конкретный момент люди должны знать только о психически больном убийце. Эта версия абсолютно для всех. Для сотрудников Центра реабилитации, пациентов, их родителей». «Просто обывателей!» Пришлось верно подданически кивнуть. «Я ее поддержу, клянусь! Тебя никто не призывает скрывать правду!» Снисходительно улыбнулась Галина Георгиевна. «Просто не надо гнать лошадей!» «Следствие продолжается. Мы изучаем биографию Далматова и круг его общения. Коль скоро выяснится, что он действительно возглавлял некую организацию, исповедующую Евгенику» организовывал теракты, использовал для своих целей исполнителей, и главное, когда его вина будет доказана, мы об этом объявим. Но только тогда, и не раньше. Ты меня поняла? А как народу объяснять, кто Ольгу убил? Шоу Малахитова об этом на всю страну объявили. Идет следствие, версий много, пожала плечами моя оппонентка. Самоубийство, несчастный случай, ревнивый муж, пьяные хулиганы, попытка изнасилования... «Но Ольга меня зачем-то вызвала ночью на берег реки!» Галина Георгиевна взглянула холодно. «Ты кому-то еще собираешься об этом рассказывать?» «Нет-нет», — поспешно отозвалась я. «Вот именно!» «Ничего подобного просто не было!» «А сейчас дай мне свой телефон!» Я опять могла перечислить десяток причин и оснований, почему могу этого не делать но пока именно роль примерной девочки приносила плоды, поэтому послушно ввела пароль, протянула аппарат и даже подсказала «Ольга прислала мне обычную смс-ку позавчера в 4.59 утра». Галина Георгиевна кому-то переслала смс-ку, потом сфотографировала экран, а дальше Ольгина послание уничтожила. Вернула ногу в туфлю, тяжело поднялась, веско произнесла «Никто вообще не должен знать о твоей поездке в Псков». «А Федор? Федор не болтлив», — усмехнулась она, — «как и его брат. Но Ярик влюблен в Ольгу. Вдруг он захочет узнать, кто ее убил. Помогать ему в этом не надо», — тепло улыбнулась Галина Георгиевна. «Тем более, что ты вообще не имеешь лицензии. Повторяю еще раз, для непонятливых». Дело громкое, резонансное. Над ним работают лучшие силы. Поэтому любые дилетантские действия категорически недопустимы. Что это обязательно дилетантские? Впервые вышла из образа пай девочки я и немедленно получила. Имея в виду, подписку о невыезде я с тебя тоже возьму. Так что сиди спокойно в Москве и никуда не лезь. Никакого она права не имела ограничивать мою свободу. Но мы вышли из кабинета с диванчиком, я посмотрела на толстые решетки, которые украшали окна, и решила, что спорить не буду. Вырваться отсюда просто домой — уже счастье.